Вот тут ваше сиятельство. Филимонов неслышно подошел к нам, перевернул несколько пожелтевших страниц и указал на одну из них корявым пальцем. От этого важного знака отсчитать с первоначала семь к Борею, затем три к Зефиру и под конец восемнадесять к Ноту. Там по звуку поймешь, что нашел, что надобно. «Действительно, загадочная надпись», — вздохнул Сарычев. «Что это значит? Семь к Борею, три к Зефиру. И что такое вообще нот? Научная организация труда, что ли?» «Это-то, ваше сиятельство, не загадка», — Филимонов пренебрежительно махнул рукой. «С этими Бореями и Зефирами я быстро разобрался. Это древние греки так ветер называли». «Борей северный, зефир западный, нот южный». Он искоса взглянул на Сарачева и проговорил удивленно и даже как-то подозрительно. «Странно, ваше сиятельство, что вы не помните». «Ну, я же говорю, двести лет прошло. Так значит, отсчитать семь шагов на север, потом три на запад и под конец восемнадцать шагов на юг». «Да». Только там не сказано, что шагов. И самое главное, не написано, откуда надо отсчитывать. Так что я чего только не перепробовал. Отсчитывал и от настенных часов, и от графского герба, что в бальном зале, и от камина. Про камин помню, проговорил Сарычев. И отсчитывал по-разному, и шагами, и вершками, и метрами. Ничего не выходит. Так уж намучился. К примеру, вершки в метры пересчитывать. аршины опять же. Такая морока. И все одно. Ничего не нашел. Ничего. Так что, ваше сиятельство, теперь только на вас вся моя надежда. В это время рация на поясе Филимонова снова ожила. Филимонов, база вызывает. Раздался из нее недовольный хриплый голос. Ты где, Костян? «Опять за крысой гоняешься? Мы тебя уже ждать устали!» «Сейчас, сейчас! Одну минуту!» — отозвался Филимонов и потянулся за дневником. «Я его еще почитаю!» — попытался возражать Сарычев. э, -э, -э нет, ваше сиятельство!» — уперся Филимонов. «Только из моих рук! Вы тут, значит, пока отдыхайте, а я к вам утречком еще приду, может у вас память прояснится!» Он взял дневник, спрятал его в сейф, закрыл дверцу и повесил на прежнее место картину. «Ну, отдыхайте!» И он удалился, закрыв за собой дверь. Едва шаги Филимонова затихли, Сарычев подскочил к двери и подергал ее. Дверь была заперта. «Ах, он мерзавец! так передо мной стелился, разливался соловьем! А сам нас запер!» Так что мы снова в ловушке. Вот скотина. Хочет нас полиции сдать. Вот это вряд ли. Не для того он нас сюда привел. Не для того показал нам свою тайную комнату, чтобы сдать полиции. А для чего же? Просто он думает, что ты знаешь, где спрятано сокровище. И хочет любыми средствами это выпутать. Вот и запер нас, чтобы мы не сбежали вместе с этой тайной. То есть я-то, конечно, ничего не знаю. Он на меня и внимания не обращает. За компанию с тобой меня тут запер. Как говорится, сопутствующий урон. Так или иначе, нам от этого ничуть не легче. Мы все равно оказались в ловушке. А может и нет, — проговорила я, хитро улыбаясь. — О чем это ты? — Сарычев недоуменно взглянул на меня. — Вот о чем. И я показала ему ключ. С виду самый обыкновенный, невзрачный ключик. Это что? Тот самый универсальный ключ, которым хвастался Филимонов. Ключ от всех дверей. Если он открывает здесь все двери, значит, эту дверь тоже откроет По крайней мере, я на это очень надеюсь. А как этот ключ у тебя оказался? Помнишь, как он уронил связку ключей, а я их ему подала? Вот тогда я и стащила у него этот универсальный ключ. Как знала, что он нам пригодится? А он точно подходит к этой двери? Пока не проверим, не узнаем. Я вставила ключ в замочную скважину, повернула его, раздался щелчок, и дверь открылась, что и требовалось доказать. — Слава богу! — оживился сарачев Пойдем скорее отсюда. — Зачем? — Нам же нужно немного отдохнуть. Где еще мы найдем такое безопасное место? Теперь мы знаем, что ключ у нас, и в любой момент можем отсюда выйти. А вот войти сюда никто не сможет. Я снова заперла дверь. А ведь правда, Сарычев оживился и первым делом бросился к холодильнику. И перекусить можно. В холодильнике оказался самый настоящий клондайк. Была там и сырокопченая колбаса, и сыр с голубой плесенью, и гусиный паштет, и шоколадные конфеты. Хлеба, правда, не было, но были сухарики. Сарычев сразу набил рот твердой колбасой, захрустел сухариками и озабоченно завертел головой. Чем бы запить? Я нашла в холодильнике колу и минеральную воду, а рядом в шкафчике бутылку хорошего коньяка. Да, умеет здешний завлап красиво жить. Точно, он обустроил здесь себе любовное гнездышко. Девица хоть интересная, вот бы узнать. Или он сюда разных приводил. Насытившись, Сарычев широко зевнул. Взгляд его то и дело возвращался к дивану. «И не мечтай», — твердо заявила я, — «на диване буду спать я, и это не обсуждается». «А я где же?» «А ты можешь спать на кресле. Их здесь даже два. Но прежде чем лечь, мы должны обсудить наши дальнейшие планы. Не можем же мы навсегда поселиться в этой комнате». «А жаль», — вздохнул Сарычев, — «здесь очень уютно». Он снова зевнул. «Не спи, замерзнешь. Лучше думай, как нам разобраться со всеми нашими проблемами». «А можно я буду думать лежа?» «Мне так всегда гораздо лучше думается. Лучшие мысли всегда приходили ко мне в горизонтальном положении». Он поставил вместе два кресла, примостился на них. «Ну как, что-нибудь надумал?» — спросила я его через несколько минут. «Сейчас», — проговорил он сонным голосом, «у меня уже появилась одноценная мысль». «Ну, говори, пока она не ушла обратно». Но с его стороны донесся только деликатный храп. Ну, в конце концов, если он не хочет думать о своем будущем, мне что, больше всех надо? Надо. Владыка мира, светоч вселенной, шах Джахан метался по комнате, как дикий зверь в клетке. Он-то сжимал кулаки то хватался за голову, из груди его исторгались стоны. Наконец он не выдержал и вбежал в спальню жены. Лекарь, старый дамасский еврей, склоненный над постелью мумтаз махал, распрямился, взглянул на падишаха умоляющим усталым взглядом и воскликнул «Великий, прошу, не подходи!» Это зрелище не предназначено для твоих глаз. Я лучше знаю, что предназначено для них и что не предназначено. Кажется, я пока еще по и мои слова что-то значат. Даже по не властен над жизнью и смертью. Властные ноты в голосе повелителя сменились жалкими и умоляющими. Прошу тебя, дай мне взглянуть на нее. Лекарь послушно отступил от кровати. Шах Джахан склонился над любимой женой и в первое мгновение не узнал ее. Прекрасное лицо Мумтаз Махал потемнело от перенесенных страданий. На скулах ее пламенели пятна лихорадки, губы были искусаны, они потрескались и побледнели. Глаза, которые он так любил, горели лихорадочным огнем. В по почувствовал, что по щекам его стекают слезы, и не мог остановить их. «Луна ликая!» — проговорил он тихим, охрипшим от слез голосом. «Свет моей жизни! Звезда моего сердца! Прекраснейшая роза моего сада! Не оставляй меня!» «Господин мой!» — отозвалась Мумтаз, едва слышно. «Господин мой! Прошу, не смотри на меня! Я сейчас должно быть уродлива, как старая торговка с базара, как дряхлая дамасская нищенка! Я не хочу, чтобы ты запомнил меня такой!» Голос ее совсем стих, веки опустились, но она еще дышала. «Не оставляй меня», — повторил по схватившись за грудь. «Солнце без тебя не будет светить мне. Мир без тебя опустеет. Сердце мое без тебя остановится». Потом он выпрямился, посмотрел на лекаря. «Спаси ее». Верни ее к жизни, я осыплю тебя золотом, я осыплю тебя рубинами и изумрудами, ты станешь самым богатым человеком в моем государстве. Великий, я делаю, что могу, но что я могу? Я не Аллах и не волшебник, я всего лишь человек. Госпожа потеряла слишком много крови, и спасти ее может только чудо. В глазах Патишаха вспыхнула ярость. «Если ты не спасешь ее, еврей, если она умрет, я предам тебя смерти, страшной смерти. Я прикажу палачу разорвать тебя на мелкие куски. Ты будешь молить его о смерти, но смерть не придет, пока я не прикажу. А потом, после того, как ты умрешь, я велю скормить твои останки собакам». «Великий! Конечно, ты властен над моей жизнью и смертью, ты можешь казнить меня, когда пожелаешь. Но ни ты, ни я не можем продлить жизнь госпожи, если на то нет воли Аллаха. Я делаю, что могу, и стараюсь вырвать ее из когтей смерти, но твои угрозы не помогут продлить ее жизнь даже на минуту. «Конечно, ты можешь казнить меня, если пожелаешь, но если ты сохранишь мою жизнь, я тебе еще пригожусь. Ведь у тебя еще много жен и детей, а я неплохой лекарь. Я верно служил тебе многие годы». «Прости меня, старый человек», — в падишах опустил глаза. «Я знаю, что ты не виноват, знаю, что ты сделал все, что мог. Не я угрожал тебе» было мое отчаяние. Сделай, что можешь, сделай, что в твоих силах, остальное же в руках Аллаха. Я сделаю все, что смогу, великий, но прошу тебя, не терзай свое сердце, покинь эти покои, подожди за дверью, я сообщу тебе, если что-то изменится. Подишах вытер слезы и вышел из опочивания. Он снова ходил по комнате, как зверь по клетке, ожидая известий и страшась их. Прошел еще час, и дверь в открылась. На пороге стоял лекарь. Он ничего не сказал, но по дешах понял все и без слов, по его горестному и сокрушенному лицу. бег день за днем приходил к воротам дворца. День за днем к нему выходил знакомый служитель. Он разводил руками и тяжело вздыхал. — Светоч мира никого не принимает. — Но ты взял мои деньги, мошенник. — Афганец, ты меня не слышишь. — Я и рад бы тебе помочь, но по никого не принимает. — Никого! Он только что потерял свою любимую жену, Мумтаз Махал, и пребывает в скорбе. А деньги твои, они уже разошлись, тут уж ничего не поделаешь. Жизнь в столице такая дорогая. Здесь за все нужно платить. Проснулась я от грохота и сразу не смогла понять, что вообще происходит и где я нахожусь. Потом я услышала стон, кряхтение и оханье. Ну, что-то слышится родное. Я открыла глаза и села. Оказалось, что сижу я на диване, а рядом на полу ворочается что-то большое и неуклюжее. Я посмотрела на часы и ничего не увидела, потому что помещение находилось в полной темноте. Вот именно, судя по ощущениям, проспала я довольно долго, а в комнате темно. Никакого лучика света не пробивается в окна. Шторы, что ли, такие плотные? Очень осторожно я спустила ноги с дивана и нашарила свои кроссовки. Затем осознала, что спала одетая, только курточкой прикрылась, и, наконец, вспомнила все. В этой комнате не было окон, оттого так темно в любое время суток. Зато была дверь, точнее, небольшая дверца, которая с той стороны выходила в холодильник. И где тут у них свет включается? Вроде бы возле письменного стола. Удалось добраться до выключателя без особых проблем. Ну, подумаешь, пару раз наступила Сарычеву на ногу. Или на руку. В темноте не определила. А когда зажглась люстра разноцветного стекла, я увидела такую картину. Сарычев сидел на полу, морщись и потирая бок. Те два кресла, на которых я пристроила его вечером, раздвинулись, одно вообще опрокинулось. Он сощурился на люстру и посмотрел на меня с ярко выраженным страданием на лице. — Говорил тебе, что кресло не выдержат вздохнул он. — Никогда ты мне не веришь. — Ничего, это даже хорошо, что ты свалился, — хладнокровно ответила я и показала ему часы. Было без пяти семь. Так бы мы проспали, и нас тут обнаружили бы. И сдали полиции. Думаешь, начальник этой лаборатории поверил бы, что ты призрак графа Шереметьева? Ах да, сарачев потер лоб. Этот чокнутый Филимонов. Я про него забыл. Так что сейчас мы успеем собраться и уйти вовремя. Институт начинает работать с десяти. Ну, самые упертые трудоголики приходят к девяти. Начальство, как всегда, задерживается. Охрана утром обхода не делает. Им лень. Ты откуда знаешь? А я в таком же НИИ подрабатывала лаборанткой, когда в универе училась. Все порядки их изучила. Ты училась в университете? Сарычев, успевший к тому времени встать, едва не сел мимо кресла. «А что такого?» – обиделась я. «Ну, училась два года. Только потом ушла, потому что родители денег не смогли больше присылать. Есть нечего стало». «На самом деле я бросила учебу, потому что было невыносимо скучно идти по папочкиным стопам. Но про это рассказывать не хотелось. Саручеву это знать не обязательно. Так что вполне успеем уйти». С этими словами я поспешила в крошечный санузел, который примыкал к уютной комнатке. Нет, хорошо устроился этот завлам. Умеет человек жить. Душа, разумеется, не было. Я кое-как помылась в раковине и почувствовала себя лучше. Да, чистого белья нет, полотенца нет, одежды на смену нет, все осталось в машине. Машины, кстати, тоже нет. Небось, полиция отогнала ее на штрафную стоянку. Кофе нет, вздохнул Сарычев, как будто подслушал мои мысли. Действительно, был только коньяк. Бутылку мы ополовинили вчера вечером. И пиво. А также сырокопченую колбасу и сыр. Даже сухарики Сарычев все съел. Утешься, я протянула ему холодную банку колы. Это тоже тонизирует. Сама я в это время кое-как привела себя в порядок, чтобы стать похожей на человека. «И как мы отсюда выйдем?» – ворчливо спросил Сарычев. «Все ясно. Хочет есть и оттого капризничает. В подземелье нельзя, там может быть засада. В институте же пропускной режим. А мы не пойдем через проходную» я показала ему универсальный ключ, а также потертый на сгибах листок бумаги, который прихватила со склада, пока Филимонов расшаркивался с Сарычевым, принимая его за графа. Ваше сиятельство! Ну надо же! Со смеху умереть можно! Хорошо, хоть не ваше преосвященство! План эвакуации на случай пожара было написано на листочке в незапамятные, как я поняла, времена сарачев профессионально быстро вгляделся в потертые линии плана. Значит, мы находимся здесь, а нам нужно туда главный выход, а нам сюда. Я прихватила про запас еще бутылку воды, и мы осторожно пролезли через холодильник наружу. То есть это я пролезла, а сарачев что-то задержался. Ну что еще такое? Пришлось лезть обратно, разбираться, что у него стряслось. Да вот, понимаешь, хотел прихватить ту записную книжицу, что Филиппонов показывал. Раз уж он ее из музея утащил, то теперь это кражей не считается. сокровище хочешь найти? — прищурилась я. Да этот Филиппонов полный псих. Просто почитать хочу. Ваше сиятельство. Я сделала глубокий реверанс. И не видела его лица, а только слышала, как он скрипнул зубами а что я сказал это что я сказала Сарычев снял со стены картину и уставился на дверцу сейфа так он кодовый сейф был самый простой но все же нужно было набрать на панели четыре цифры Сарычев с ходу набрал один два три четыре разумеется сейф не открылся набрал все четные цифры два четыре шесть восемь опять пустой номер Попробовал 9-8-7-6. Результат тот же, то есть никакого. Черт, что он еще выдумал? Примитивный же мужик, простой, как редиска. Подожди, я решительно отстранила его от сейфа. Сейф не его, а завлаба. Значит, и код он придумал. Я поискала под столешницей, иногда цифры пишут там. В верхнем ящике валялось какое-то барахло пакетики с сахаром, засохшие конфеты, пару презервативов. Ну еще бы, это же не служебный стол. Я нашла там еще журнальчик самого откровенного свойства, а также конверт с глянцевыми фотографиями. И если вы думаете, что на снимках были обнаженные девицы, то глубоко ошибаетесь. Там был детский праздник. Светловолосая, кудрявая девчушка лет пяти-шести держала в руках огромного медведя. Вокруг прыгали дети. На следующем снимке были счастливые родители. Очевидно, это и был тот самый Завлаб. Да, по морде видно, что тот еще бабник, даже на снимке глазами косит на официантку. Я прикинула, пять или шесть лет ребенку? Скорее всего, шесть и по остальным детям видно. Значит, либо 2014, либо 2015 год рождения. Я набрала 2014, и сейф открылся. В нем лежала еще одна бутылка коньяка, пара дисков и банковская пачка денег. Я взяла оттуда несколько купюр, а Сарыч его отдала книжицу. «Нехорошо», — вздохнул он. Все же этот Филимонов нас приютил, а у него из-за нас будут неприятности. Ну, выгонит его с работы, так давно пора, — отмахнулась я. Он в музей незаконно проникает, а там уж настоящие ценности, и ключ я ему не отдам. Мы долго шли пустыми коридорами, не встретив никого по пути. Потом увидели светящуюся надпись «Аварийный выход». Ключ подошел. И правда универсальный. На улице было чудесное утро. Мы шли быстро, торопясь как можно дальше уйти от института и от музея, а также от нашего объекта. Откровенно говоря, это была пока единственная здравая мысль. Ну и еще, конечно, нужно где-то позавтракать и купить кое-что необходимое, типа зубной щетки. А что делать дальше, я понятия не имела. И Сарычев, я думаю, тоже. Мы очень удачно срезали путь и вышли на шоссе почти рядом с остановкой. И как раз подъехала маршрутка, по утреннему времени набитая хмурыми, невыспавшимися людьми. Так что никому не было до нас ни малейшего дела. На подъезде к городу я попросила водителя остановить возле торгового центра. Так себе центр. Магазины дешевые, зато на втором этаже было сетевое кафе открывавшаяся аж в половине восьмого, так что к нашему приходу там было уже достаточно людей. Посетители пили кофе, завтракали, разговаривали о своем или же сидели, уткнувшись в телефоны. То есть до нас не было никому никакого дела. Все же я не пустила Сарычева к стойке, заказала завтрак сама. Ему омлет из трех яиц с грибами и помидорами, круассан и большую чашку кофе с молоком. Себе – кашу с изюмом и орехами, тост с джемом и черный кофе. «Молока не пью», – уже говорила. «Вы не поверите, но омлет исчез с тарелки почти мгновенно. Я еще и двух ложек каши не успела съесть». Сарычев отправил в рот свежий круассан – поморщившись от того, что он оказался без начинки, вылокал кофе и оглядел стол алчущим взором. Я на всякий случай придвинул к себе оставшийся круассан. Ну, не мужчина, а троглодит какой-то. Надо же, а мы раньше не замечали, что он такой обжора. Если хочешь еще, сам иди, предложила я. Утомилась уже тебе за едой бегать. Пока он стоял в очереди к стойке, я успела спокойно позавтракать. Он явился с огромным сэндвичем и чашкой кофе, а я решила пробежаться по магазинам. Купила две зубные щетки, одноразовые бритвы, бумажные полотенца и пара трусиков, а когда вернулась, то увидела, что сарача внимательно читает что-то в телефоне. — Что там, новости? Тебя показывают по телеку? Или дали рекламу в интернете? Читай сама. Он не заметил ехидства в моем голосе. На экране была смс-ка. Уважаемый Арсений Николаевич, прочитала я в сообщении, сегодня услышал печальную весть. Примите мои самые искренние соболезнования по поводу безвременной смерти вашей жены, которую я хорошо знал. Прошу прощения за то, что отвлекаю вас в ваших печальных хлопотах, но думаю, что дело достаточно важное. Как вы, возможно, знаете, я получил от Елены Сергеевны заказ на починку медальона. Зная, как он ей дорог, я отложил все остальные заказы и занялся только им. Она просила сделать работу как можно скорее, шутила, что медальон приносит ей счастье. Я пошел ей навстречу, Работал допоздна и позвонил ей поздно вечером. Она сказала, что заехать сама не сможет, но пришлет утром своего порученца Володю, с которым я шапочно знаком, а деньги за работу переведет мне на карточку, как делалось не раз. Володя же привезет ей медальон на дом тем же утром. Порученец Елены Сергеевны приехал ко мне в 10 утра во вторник 5 августа. Я отдал ему медальон и больше ничего не слышал. Денег заработал, разумеется, мне не перевели, и только сегодня я узнал, что случилось. Арсений Николаевич, зная, что медальон – ценная фамильная вещь, я заявляю официально, что отдал его Владимиру Пташкину, как и велела ваша жена, и беспокоюсь, как бы в суете и суматохе этот медальон не потерялся за сим остаюсь с надеждой на ответ ваш покорный слуга а к вериковский интересно протянула я возвращая ему телефон что это за медальон медальон действительно старинный принадлежал он еще моей бабушке и ей достался от предков а я после свадьбы подарил его Лене, своей жене «И она его носила?» «Хоть я и мало знала его жену, но, по моим представлениям, это была не такая женщина, чтобы носить какую-нибудь побрякушку, хотя бы и старинную. Видела я на ней серьги с бриллиантами. Да, Светка, секретарша, еще тогда сказала, что брюлики явно не на деньги нашего шефа куплены, уж очень дорогие». Светка в этом деле понимает. У нее дядька когда-то ювелиром был. Только его посадили еще в советские времена. И все нажитое непосильным трудом конфисковали. Хотя кое-что у тетки осталось. Тетка и научила ее в драгоценностях разбираться. Это, говорила, поможет тебе выбрать в мужья состоятельного человека. Пока не помогло. «Что ты щуришься?» – неожиданно окрысился Сарычев. «Медальон очень ценный, старинного золота, очень высокой пробы». «И работа. Тот же Вериковский очень ценил работу. А он мастер известный и не стал бы работать с ерундой какой-нибудь. Ты его знаешь? Лично знаком?» «Ну, видел пару раз. Покупали мы с Леной у него кое-что». «Как ты думаешь, зачем он тебе написал? Правда за медальон волнуется?» «Ну и это тоже», – Сарычев улыбнулся. «А на самом деле денег хочет за работу. Он не то чтобы жадный, но крохобор такой, и денег там немного в его масштабах. А вот хоть что случись, а деньги извольте заплатить». «Имеет право, конечно, но...» Я пожала плечами, и тут в глаза бросилась фраза. «Послушай, а вот тут он пишет, что этот самый порученец должен был привести этот медальон утром». «Не было его утром», — твердо сказал Сарычев. «Я бы знал». «А это значит», — медленно начала я, — «что он приезжал после меня, то есть...» Он так сжал стакан с водой, что я испугалась, что стакан лопнет. Мы должны его найти, этого Владимира Пташкина. Конечно. Я погладила Сарычева по руке и мягко отобрала стакан. Разумеется, мы его найдем, но, понимаешь, я не видела там никакого медальона. А если твоя жена убрала его, то когда порученец уходил, она была жива. Все равно я должен с ним поговорить. В конце концов, это действительно фамильная вещь, и если он думает, что может ее безнаказанно присвоить... Я промолчала. У человека вся городская полиция на хвосте, ему срок не нешуточный грозит, а он про какой-то медальон беспокоится. Но, с другой стороны, хоть и мысленно содрогнувшись, я вспомнила лежащее на полу тело в легком кокетливом халатике, ноги босые с недавно сделанным педикюром. Никакая начальница не станет встречать своего порученца в таком виде, наденет что-то посолиднее, хоть костюм домашний, хоть джинсы, если только... если только они... Я поскорее отвернулась, чтобы Сарычев не успел прочитать мои мысли. — Ты прав, — сказала я, — нужно поговорить с этим Пташкиным. «Наверное, он не уволился пока и работает в комитете по строительству там же, где твоя жена. Я бы могла проникнуть туда под видом посетителя, хотя, конечно, светиться неохота, а без паспорта и не пустят». «Нет, так просто туда не проникнешь», — вздохнул Сарычев. «Посторонних туда и на пушечный выстрел не подпускают. Я бы, конечно, мог, но мне туда нельзя, меня сразу сдадут». — Нет, тебе нельзя, — согласилась я. — Тогда это дохлый номер. — Я знаю, кто нам поможет. Есть у меня один человек. Сарычев взглянул на меня недоверчиво. В его взгляде явственно читалось, что он не верит, будто у меня могут быть влиятельные знакомые. — Кто я такая? Офисная мышка, которую он один раз осчастливил, одарив своим вниманием. Тут я мысленно призвала себя к порядку. Не время сейчас вспоминать свои обиды. «И кто же это такой?» Спросил он с чисто мужской снисходительностью. «Не такой, а такая. алтын бюль, -бюль ответила я. «Что?» Он смотрел на меня, как баран на новые ворота. «Алтын — это такая мелкая монета. А что еще ты сказала?» «Алтын-бюль-бюль» это значит «золотой соловей». Но вообще это женщина. Это такая женщина, такая женщина. Она действительно все может. С Алтышей, так зовут ее друзья, я познакомилась три года назад, совершенно случайно. Я тогда только что купила машину и возвращалась на ней поздно ночью с вечеринки была я на Васильевском острове и спешила уехать оттуда до развода мостов. Ночь была белая, город был погружен в то особенное серебристое свечение, какого нигде и никогда больше не бывает. Чтобы срезать дорогу, ехала тихими переулками неподалеку от Тучкова моста. И тут увидела, что по улице бежит женщина, а за ней гонятся два каких-то отморозка. Они уже почти догнали женщину. Один уже схватил ее за плечо. Она вырвалась, резко развернулась, ударила его ногой по коленке и рванула вперед. Отморозок остановился, согнулся. Видно, удар был очень болезненный. Второй тоже потерял темп. Женщина оторвалась от них, и тут как раз я к ней подъехала. «Стой!» – крикнула она, вытянув руку – «Помоги! Подвези! Они меня убьют!» Я увидела ее лицо. Не просто перепуганное, а буквально белое от ужаса. Конечно, я притормозила, открыла дверь. «Кто не поможет женщине в такой ситуации?» «Это же потом совестью замучаешься. Во сне это лицо снится будет». Женщина вскочила в машину и прохрепела. «Гони! Гони!» Ну, я не заставила себя ждать. Вдавила педаль газа в пол и помчалась к набережной, нарушая все правила. В зеркале заднего вида мелькнула физиономия одного из отморозков. Злобная, разъяренная. Он бежал по улице и грозил кулаком. «Спасибо тебе», — проговорила незнакомка, переведя дыхание. Я скосила на нее глаза. Это была казашка или узбечка, в общем, уроженка Средней Азии. Лет тридцати пяти, довольно симпатичная, прилично одетая, с умным и решительным лицом. — Спасибо, — повторила она, — ты меня реально спасла. Они меня хотели убить. — Довезешь до Петроградки? Я тебе заплачу, у меня есть деньги. — Перестань, — отмахнулась я, — ничего не нужно. «Мы, женщины, должны помогать друг другу». «Не все это понимают», — вздохнула незнакомка. «Мы выехали на набережную, свернули к мосту. Возле въезда на мост стоял гаишник. Он останавливал машины и проверял документы. Редкое явление посреди ночи. И тут моя пассажирка приподнялась на сиденье, вгляделась в этого мента и снова побледнела. «Ты что?» Я скосила на нее глаза. «Это их человек», – прошептала она. «Думаешь, почему он останавливает машины? Он ищет меня». «Ну вот», – подумала я, – «приехали». У девушки явная параноя А она, словно прочитала мои мысли, схватила меня за руку и забормотала. «Не думай, я не сумасшедшая, это страшные люди, они за мной охотятся». «Ну и чего ты от меня хочешь?» — вздохнула я. «Мне по-любому нужно на ту сторону. Скоро мост разведут. Тебе тоже нужно на Петроградку. Не куковать же нам тут до утра. Спрячь меня! Прошу, подруга, спрячь!» В голосе ее и лице был такой страх, что я сдалась. Притормозила, подъехала к тротуару. Вышла из машины, заглянула в багажник. Там у меня лежала запаска, а еще кое-какие инструменты и старый плед. Уж как он там оказался, не знаю, но я его достала и сказала своей странной пассажирке, чтобы легла на заднее сиденье. Она свернулась там комочком, а я накрыла ее пледом. Снова села за руль и подъехала к мосту, пристроившись за двумя машинами. Гаишник проверил эти машины и пропустил их на мост. Подошла моя очередь. Он подошел к моему окошку, пристально взглянул, потребовал документы. Я протянула ему бумаги, но он на них взглянул без интереса и заглянул в салон. Я занервничала. Очень уж мне не понравился его взгляд. Пристальный, опасный. Он уставился на плед и хотел уже что-то сказать, но тут зазвонил его мобильный телефон. Он достал телефон Взглянул на дисплей и переменился в лице. Поднес телефон к уху и забормотал Слушаю, товарищ полковник. — Слушаю. — Извините, ничего не слышу. Связь плохая. Он сделал мне знак проезжать, и я тут же вдавила педаль и устремилась на мост. Как только мы съехали с моста, моя пассажирка сбросила плед, села и проговорила. — Сейчас направо до следующего перекрестка. «Вот здесь останови. Спасибо тебе». А я испугалась, когда он в салон заглянул, проговорила я, остановившись и взглянув на нее в зеркало. «Повезло нам, что в это время его начальник позвонил». «Повезло?» Она усмехнулась и показала мне телефон. «Везение тут ни при чем». «Это ты?» Я взглянула на нее недоверчиво. «Не может быть! Как ты это сделала?» «Секрет фирмы». Она протянула мне деньги. «Убери!» Я даже обиделась. «Зачем это? Я же не из-за денег тебе помогала. Своей жизнью, между прочим, тоже рисковала. Так какие уж тут деньги?» «Ладно, спасибо, но помню, я твоя должница. Ты мне помогла, и я тебе помогу». Когда тебе что-нибудь понадобится, купи мороженое на углу Большого проспекта и Бармалеевой улицы и скажи, что хочешь передать привет алтын бюльбюль Только не забудь, мороженое купи не любое, а трубочку золотой орех. И вот еще что. Она взяла меня за руку и крепко сжала. Я хотела ей что-то ответить, но она вдруг как сквозь землю провалилась. Я посмотрела на свою руку и увидела, что та женщина вложила в нее серебряное кольцо, точнее перстень с печаткой. Я поднесла кольцо к свету и увидела, что на нем выгравирован паук на фоне паутины. Черный маленький паучок с красным пятнушком на спине. Под влиянием какого-то неожиданного импульса я надела кольцо на безымянный палец. Оно наделось на удивление легко, но вот снять его я не смогла. Да мне почему-то не хотелось его снимать. Я пожала плечами и поехала домой. Признаться, тогда я не приняла всерьез слова той женщины. «Надо же, купи мороженое и передай привет! Придумает же такое! Явно девушка с приветом!»